2871 год от Великого Исхода, вечер третьего дня месяца собаки. Эр-Атеф, Эр Закатные лучи окрасили белые стены обители нежно-розовым, как цветы эстрийского шиповника. Владыка Иоанн вспоминал родные края редко, но порой тоска до него все-таки добиралась, со страшной силой сжимая горло. Потом все проходило, и он с головой окунался в неотложные дела, каких в обители всегда хватало. Лучший способ о чем-то забыть – это чем-то заняться, а все-таки жаль, что он никогда больше не увидит стремительных ледяных ручьев, над которыми склоняются цветущие ветви, не услышать звона стрекосы и щебета иголки. Владыка! Высокий инок с родимым пятном на щеке явно стыдился отрывать настоятеля от размышлений, кое без сомнения почитал благочестивыми. владыко Прибыл посланец царя языческого! «Примите его как должно, я сейчас спущусь», – спокойно промолвил Иоанн. Вот и конец тоске. Но что же случилось такого, что потребовалось прислать гонца? Смерть калифа? Вряд ли. Он видел Усмана совсем недавно. Он здоров и слишком силен, а сыновья его слишком малы, чтобы кто-то посмел приблизить его смерть». Иоанн не спеша переоделся в темно-зеленую рясу и, опираясь на усыпанный белыми цветами посох, немыслимый в царстве жары и песка, спустился в монастырскую приемную, где настоятели обители имели обыкновение беседовать с гостями и иноверцами. Иоанн никогда не видел этого высокого воина лет тридцати со сросшимися бровями и смуглым узким лицом, но догадался, кто перед ним. Гость был выше калифа, а его черты грубее, но родовое сходство сомнений не вызывало. «Мы рады приветствовать в нашей смиренной обители брата великого Усмана. Что привело меч Атэва в мирную пустыню и сколь неотложное его дело? Быть может, доблестный Али сначала отдохнет с дороги? Я с радостью приму гостеприимство пастыря Хансиров», — наклонил голову Атэв. Но прежде передам тебе послание великого Усмана, да продлит баадук его сверкающие дни». Али вынул из-за пазухи, зашитые в кожу свиток, и по спине Иоанна побежали мурашки. Дело, ради которого Калиф погнал в путь единственного человека, которому доверял безоглядно, несомненно было тайным, важным и, скорее всего, весьма неприятным. Препоручив гостя заботам брата-эконома, Иоанн вскрыл послание. «Приветствую пастыря Хансиров и стражу потаенного от льва Атева», – писал Усман. «Известно мне, что ваш бог не велит читать истину по звездам, костям и знакам но если заткнуть уши, не услышишь рычания зверя, а не услышав рычания зверя, не успеешь взять в руки копье. знаешь же, пастырь Хансиров, что звезды сулят беду крови араджа Пройдет два раза по 12 лет, и две звезды встанут против пяти, напомнив о небесах, под которыми нареченный Раджем поразил презренного Маджеда, возомнившего себя Деем Севера. И еще говорят знающие люди, что взойдет хвостатая звезда, предвещая исполнение предсказанного, днем померкнет солнце, а ночью луна и звезды начнут падать не только в месяце лебедя. Так было, когда явился тот, кого хансиры зовут проклятым. Так было, когда кровь Араджа впервые восстала на кровь Араджа. Так было, когда море поглотило и Джакону. Но еще не было, чтобы стрелы взлетели в одно лето. Я предупреждаю тебя именем великого Майхуба и взываю к твоему уму и сердцу именем того, чей посох в твоих руках. Готовься исполнить свой долг, как готовлюсь и я».